Сейчас Дмитрий даже не смог бы никуда просто так пройти без билета. То есть билет-то он бы все равно купил, но вдруг там выходной или санитарный день или президент какой приехал. Что, Стригалю звонить и жаловаться? Но Дмитрию повезло. В парке и дворцы еще пускали, хотя, судя по табличкам, музеи скоро заканчивали работу. Младший надзиратель никуда не торопился. В конце концов, он сейчас кто-то вроде приманки. Сначала прошел в Александровский парк. Полюбовался на дворцовую колоннаду, прогулялся вдоль пруда, постоял на маленьком гранитном причале напротив островка с бывшим домиком царских детей. Что-то туда влекло. Дверь строения была демонстративно заколочена, однако кого в сумраке это останавливало? Прохожих и туристов Дрейеру встретилось мало и выглядели те отрешенными и погруженными в себя. Как будто на них наложили чары — Дрейер заставил себя уйти от пруда и по аллее двинулся к Екатерининскому дворцу, ориентируясь на золоченые купола церкви. Справа, через крестовый канал, высилась усаженная старыми деревьями гора. «Парнас», — услужливо подсказала чужая память. «Спасибо», — мысленно ответил Дмитрий. Красота парка отвлекала. Зеленые кроны обметали душу от тревог, а мосты словно говорили «все можно преодолеть». Ворота дворца оказались на запоре. Рядом через дорогу выселся желтый флигель, соединенный переходом с бело-голубой резиденцией императоров. Этот цветовой контраст и привлек внимание словесника. Дмитрий не сразу понял, что перед ним такое. А потом едва не охнул, пройдя чуть дальше и посмотрев вывеску над крыльцом. «Стыдно, наставник Дрейер», — сказал он себе, несмотря что первый раз. «Перед ним был царско-сельский лицей». Дрейер мысленно послал, стригали куда подальше на ближайшие минут сорок, тем более, что и положено было просто бродить, куда глаза глядят. Взял билет, натянул поверх ботинок, похожие на лыжи, музейные шлепанцы, и отправился по анфиладам Пушкинской альмаматор. Искусственная память ничего ему теперь не подсказывала, причем возникло странное ощущение, что в этом месте ее. затерли, что ли? Но Дмитрию хватало и своей. Вот зал, где старик Державин нас заметил. Вот лекционный класс с большой доской. Теперь поднимаемся наверх. Вот жилые комнаты лицеистов. Пушкин вроде бы жил через стенку отпущено. Точно. Какие у них узкие кельи. Наши интернатовские живут в хоромах по сравнению с этой золотой молодежью. И вот сейчас, в самый неподходящий момент, Дмитрий услышал зов. Нормальный вампирский зов, каким привлекают жертву. Что по лицензии, что без онной. Дрейер торопливо спустился, едва не выйдя из лицея в музейных тапках. Зов четко указывал, куда идти. Кто это мог быть? Либо Артем, либо Толик. Дмитрий почему-то решил, что это все-таки Комаров. Различить зов он сумел, а вот противиться не мог. Дрейер сейчас был просто хорошо осведомленным человеком. Кажется, мертвые поэты на то и рассчитывали. Когда и как они успели научиться? Ведь никто из них еще не охотился. Они принципиально не хотели кусать людей. Впрочем, Артем мог научиться у матери, которая призывала доноров сдавать кровь. Под ногами захрустела красная кирпичная крошка, ею издревле посыпали землю перед дворцами. Словесник прошел мимо фасада Екатерининского, даже не повернув головы, обогнул величественную камерную галерею, дошагал до пандуса, выстроенного когда-то, чтобы постаревшая императрица могла спускаться в любимый парк. Зов усиливался, звучал в черепной коробке, будто живой сладкозвучный дискант юного Робертина Лоретти. По аллее от пандуса Дмитрий вышел на просторную каменную террасу, уставленную статуями. Кажется, она именовалась гранитной. С террасы открывался вид на цветники и озеро с чесменской колонной. На террасе никого не было, только на ближнем дереве каркнул спрятавшийся в кроне ворон. «Тебя здесь не хватало, не Неверморыш!» мысленно сказал Дрейер и сам усмехнулся придуманному для пернатого англо-русскому обзывательству. Зов, однако, прекратился. «Здравствуйте, Дмитрий Леонидович», — сказала девочка Аня Голубева. Она стояла на террасе рядом с Дрейером, как будто все это время шла рядом с ним. Собственно, наверняка она так и сделала, в сумраке. «Здрасте!» — неподалеку обрисовался Артем Комаров. Послышалось еще несколько заздравных восклицаний, как если бы Дмитрий влез в школьную обсерваторию, где вокруг телескопа расселись мертвые поэты. Гранитная терраса, обманчиво пустая еще несколько секунд назад, вдруг наполнилась людьми, подростками. Сидел на балюстраде Толик Клюшкин. Прислонившись спиной к перилам, скрестил руки, эффектно обхватив плечи тонкими длинными пальцами Карен Саркисян. Он сейчас походил на актера, играющего Пушкина, так сказать, в естественных декорациях. Но Дмитрий вспомнил другого актера, Беллу Лугаши в образе Дракулы и подумал, что с такими пальцами нужно было стать вампиром, а не оборотнем. Странно все же распорядился сумрак. У скульптуры женщины, склонившейся над чашей, примостился еще Стас Алексеенко. Не было только почему-то Гоши Буреева и близнецов Даниловых. «Приветствую, господа хорошие», — ответил Эндрейр. «Но так нечестно». «Что нечестно?» — удивленно посмотрел на него Анна. Поэты, мужчины выражений лиц не поменяли. «Выдергивать посредине осмотра! Я же первый раз в лицее! Можно сказать, давно мечтал, спал и видел! Вам про него рассказывал, а сам не ногой!» «Мы подумали, вы там что-то долго!» — словно оправдываясь сказала девочка. «То есть вы за мной следили?» Анна, кажется, смутилась. «Пришлось, Дмитрий Леонидович!» Болтая ногами, отозвался Толик Клюшкин. «Мало ли чего с вами может случиться!» «Спасибо за заботу!» С долей сарказма ответил Дрейер. «Но вообще это ведь я надзиратель!» «Был!» «И вся школа тоже!» «Была!» Темные не дрогнули, но Голубева не была темной. «Извините!» «Просто сказала девочка!» «Так надо!» «Это не навсегда!» «Стас предлагал вас из школы вывести, «Сообщил Артём Комаров!» «Премного благодарен», — сказал Дрейр. «Вот уж не ожидал. Честно, Стас». Алексеенко потупился. «Это я сказала, что не надо», — сделав над собой усилие, выговорила Анна. «Так было для всех лучше». «Светлое решение», — отозвался Дмитрий. «Мы все вернем», — сказала девочка. «Все будет даже лучше, чем раньше. Нужно только потерпеть». «Об этом не волнуйся. Там никто ничего не помнит. Инквизиция распорядилась. Они еще подумают, стоит ли всех там инициировать заново». «Это мы всех инициируем», — твердо заявила девочка и повторила. «Мы все вернем». «Что вы тут творите?» — в лоб спросил Дрейер. «Дмитрий Леонидович», — заговорил Артем, — «а почему вы все помните? И как вы нас нашли?» «Начальство прислало», — ответил Дрейер. «Понятно», — сказал Комаров. «Чего тебе понятно? Если бы мог, сам бы приехал. Что такое ответственность тебе, понятно?» «А вы говорили, что хотели лицея увидеть», — хитро прищурился Клюшкин. «Знаешь ли, тут указатели не стоят, где вас искать. Может, вы как раз там и поселились?» «Карен на койке Кюхельбекера ночует. Ты еще на чьей-нибудь?» «Мы там не живем», — сказала Анна. «Мы кто в детском домике на острове, кто во дворце. Но мы все за собой прибираем». «Зачем вы приехали, Дмитрий Леонидович?» Сказал Карен, видимо, уязвленный сравнением с лицеистом Кюхельбекером. «А вы не догадываетесь? Хочу вернуть вас в школу. Я все еще надзиратель». Хотя это будет нелегко после всего, что вы тут наворотили. Михайловский замок ваша работа? Вы ничего не знаете, начал Артем. А вы знаете, что темные, которые его штурмовали, взяли заложников для жертвоприношения? Дрейер специально посмотрел не в глаза Артему, а на Голубеву, потом все же перевел взгляд на Комарова: Заложников спасли, а тех, кто сторожил, уничтожили. Там наверняка были и вампиры Артем. И людей они к замку привлекли, скорее всего, зовом. «Не нужно, Дмитрий Леонидович», – спокойно ответил Артем. «Мы все понимаем. Вампиров больше не будет. Оборотни тоже. Мы сами уже не вампиры. После инициации вы увидите. После инициации мы вернем вам все способности, если хотите. У всех, кто приходил до меня, вы их отбирали». «Так и и надо», – заявил с балюстрады Толи Клюшкин. «Вы же не как они», – сказала Анна. «Не хотелось бы вас расстраивать, но я именно как они». «Я инквизитор. Меня прислали договориться с вами о сдаче. Знаете кто? Стригаль Константин Сергеевич, помните?» Дмитрий заметил, как сморщился Алексеенко. Он-то не мог не помнить. «Это ему мы должны сдаться?» — спросил Артем. Они, конечно, тоже все знали. «Он руководит операцией. Слушайте, игрушки кончились, если кто еще не понял. Иные уже гибнут. Честно скажу, мне тех из замка не жалко, сами виноваты» но я не хочу, чтобы из вас кто-то пострадал, хоть вы и остолопы». «С нами ничего не будет», — сказал Артём. «Сюда никто не пройдет. «Ага, не пройдет, «Даже не пойдет. Думаете, если вы можете шарахнуть из Пушкина по Питеру, то оттуда не могут? Это не дозоры, это инквизиция. Ей не нужны никакие лицензии. Она их сама выдает, вплоть до бомбардировки». «Мы в памятнике архитектуры», — беззаботно сказал Толик Клюшкин. «Минус балл за речевую ошибку», — ответил Дрейер. «Хоть кол ставьте, осиновый!» И два по истории иных. В 41 году это все уже было памятником, а кончилось почти полным разрушением. «Так кто ж фашисты?» — не унимался Толик. «Мы же читали! Там потом, кроме Нюрнбергского процесса, еще трибунал Инквизиции был!» Дмитрий внутренне порадовался за эрудицию мертвых поэтов. «Даже за одно мы же читали!» Но сказал иное. Читать надо внимательнее. Если бы не Инквизиция, ноги бы немецкого солдата тут не было. Социальный эксперимент, который привел к появлению нацистской партии, кто санкционировал? У Инквизиции всегда есть ресурсы что-то прекратить. Или не прекращать. На самом деле им не должны были этого преподавать. Здесь Дмитрий передернул. Такое изучали будущие дозорные и разбирали курсанты в Праге. Картина стандартная, неоднократно воспроизведенная с конца XIX века. Светлые пытаются исправить человечество. Инквизиция разрешает, наперед предполагая, что будет. Светлые пожинают горькие плоды. Темные довольно потирают руки и пожинают плоды сладкие. До следующего раза. «А вас они прекратят любой ценой, если посчитают нужным», — закончил словесник. «Если надо, ценой уничтожения города». «Они сволочи!» — вдруг с чувством сказал Толик. — Они просто не люди, а иные. — Дмитрий Леонидович, — опять спокойно заговорил Артем Комаров, — вы нас что, спасать пришли? — Ну да, как же без способностей, — ответил Дрейер. самый знаменитый спасатель Инквизиции. — На вас следящих заклинаний понавешали, как шаров на елку в Новый год, — сказал Карен. — Мы их все потерли. Дмитрий мысленно поблагодарил Стригаля в не самых цензурных выражениях. Впрочем, вокруг него перед отправкой суетились несколько серых балахонов. «Не знаю я, что с вами делать», — честно признался Дрейер. «Только мне надоело вас все время выгораживать». «А не надо нас больше выгораживать», — ответил Артём. «Мы о себе сами позаботимся. Можем вернуть вам способности. Вы просто скажете, чтобы сюда никто не лез. Или можете даже не говорить». «Я не уверен, что хочу опять быть иным. Пока вы мне не скажете, что задумали. Если хотите, можете потом знак карающего огня наложить. Я расскажу, как это сделать». «Нет уж!» — выдохнула Анна, которая во время разговора как-то отодвинулась от словесника и придвинулась к Артему. «Не надо знаков огня!» Дмитрий опять испытал укол стыда. Анна тем временем переглянулась с Комаровым и снова посмотрела на бывшего наставника. «Хорошо», — сказала девочка. «Ты опять ревоплатила фуаран?» «Нет». Анна покачала головой. На плече светлой висела небольшая изящная сумка — Наверняка не покупала, а сотворила в процессе своей малярии. Выглядит подозрительно дорогой. Из сумочки Голубева достала порядком уже растрепанную общую тетрадь. На обложке было фото медного всадника. «Книга больше не нужна. Заклинание я помню, у меня память очень хорошая. И настоящий фуаран я потом тоже вспомнила». «Молодцы, что стерли все следящие чары», — мысленно порадовался Дрейр. Оставалось надеяться, что у Инквизиции нет своего спутника с магическим шаром внутри, чтобы читать из космоса по губам. Впрочем, магический шар на спутнике и не сработал бы. Доказано вампиром Костей Саушкиным, первым, кто попытался осчастливить человечество с помощью фуаран. «Зачем вы всех деинцируете? «У меня отец-хирург», — сказал Артем. Он говорил, иногда кость неправильно срастается после перелома, тогда ее надо заново сломать и срастить. Но вы пока только ломаете». «Срастается долго», — улыбнулся Комаров. Зубы у него были идеально ровными. Хотя вампирских клыков Артема Дмитрий вообще никогда не видел, если не считать клыки его сумрачного двойника. «А что будет, когда срастется?» «Вы лучше спросите, чего не будет». «Ну, спрашиваю». «Вампиров не будет, оборотней, низших и высших иных, темных и светлых, будут просто иные, иные люди». «Мечты, мечты», — проронил Дмитрий. «Уже не мечты», — опять улыбнулся Артем. «Если бы вы могли видеть через сумрак, то сейчас бы увидели. Мы больше не вампиры и не оборотни, мы теперь маги». «Теперь так можно», — быстро заговорила Анна. «Мы сначала все на себе испробовали. Последствия инициации убираем, а потом заново инициируем». «Но у вампиров нет природных способностей к магии. У них вообще нет ауры иного». «Так фуаран может даже просто человека сделать иным». «Идиот», — мысленно поздравил себя Дрейр, потом спохватился. «Азов? Если вы не вампиры, откуда он?» «Да я же помню, как это делается», — ответил Артем. «Это как на велосипеде кататься. Можно потом хоть самолетом управлять, а педали крутить все равно не разучишься». «Он прав», — устало решил Дрейр. «Ну, как водится?» — ответил по-другому. «Что велосипед был темным, что самолет?» «Неправда!» — сказал Артем. «У нас больше нет света. Мы не темные и не светлые. Как вы!» «А просто людьми остаться было слабо?» — желочно спросил Дрейер. «Без магии жить». «Мы тогда ничего не изменим, Дмитрий Леонидович!» — вместо Артема вмешалась девочка. «Вы же сами говорили про инквизиторов, что они не люди, а иные!» «Так вот, надо, чтобы все вспомнили, как это — быть людьми!» «Красивая идея», — подумал Дмитрий, как любая утопия. «Заставить вспомнить свое человеческое прошлое Дункеля, Хену, Эдгара, Стригале, Завулона, Александра, наконец. Только между жизнью без магии и человеческой жизнью дистанция огромного размера». «А по-вашему, это как?» — Дмитрий заговорил, словно на уроке. Он не стал добавлять, что большинство из мертвых поэтов — «Иными стали в глубоком младенчестве, и что такое быть людьми, не знали в принципе». «Понимаете, люди свободнее иных», — ответил за всех Карен. Интересная мысль отозвался Дрейр. «Человек может поступить как темный, а может, как светлый», — сказала Анна. «Он все время выбирает, что, для кого и как будет делать, а у иных по-другому. Они свой выбор как будто делают один раз и навсегда». С какой ноги в сумрак вошел, такой и будешь, или темный, или светлый. Мы об этом уже как-то говорили. Никто не знает, как на самом деле выбирают свет или тьму. Первый вход в сумрак – это только последний шаг внутреннего пути». «Да, говорили, Дмитрий Леонидович», – сказал Карен. «Вы же знаете, мы вообще не входили в сумрак сами. Нас всех укусили родители, кроме Ани». «Да не важно, кто кого укусил!» — опять же с жаром вмешалась Голубева. «Важно, что потом ничего не повернешь! Будешь всю жизнь темным или светлым! Сколько иных поменяли свой цвет за много веков? Почти никто! А сколько хотели!» «Боюсь тебя огорчить, но тоже почти никто!» — ответил Дмитрий. «Все, кто хотел, ушли в инквизиторы!» «А то всех туда берут, в вашу инквизицию!» возразил Артем. «Можно подумать, мы не знаем, что вас первого за триста лет взяли с седьмым уровнем, да и то из-за нас». «Опять прав, паршивец», внутренне согласился Дрейр. «У иных тоже все как у людей», продолжил Комаров. «Только вместо денег уровень. У кого выше, у того и власть. А если у тебя силы мало, ты какой-нибудь обычный вампир или даже гадалка, никому то в Инквизиции не нужен. Регистрируйся в дозоре, жди лицензии и сиди на попе ровно». «Не совсем так», — подумал Дмитрий. «Самый сильный маг не самый лучший руководитель. Вот поэтому в Москве есть как минимум двое светлых посильнее Гессера. А кто там в Инквизиции самый-самый, так это вообще тайна, покрытая мраком». Нет, здесь нужен опыт, умение, даже призвание, если угодно. Но спорить не стал. Вместо этого спросил. «Думаете, если стереть разницу между темными и светлыми, это решит все проблемы?» Если у нас, как ты говоришь, все как у людей, то мы найдем, в чем не сойтись, хотя бы в том же уровне. Все люди не могут быть богатыми, все маги не могут быть высшими. Из-за Фуаран начнется такая грязня, что войны иных перед эпохой Великого Договора покажутся дракой в песочнице. Только у людей давно уже нет черных и белых. За Артем ответила Анна, потом спохватилась. Дискриминации нет, по крайней мере, даже негром обозвать или сказать только для белых нельзя. «Бедных тоже нельзя презирать». «В открытую», — вставил Дмитрий. «Конечно, дураков-то хватает везде, но главное — просто стыдно так делать. На людях стыдно». «У людей 21 век», — сказал Артем Комаров. «А у нас как было средневековье, так и осталось. Вот и пусть все будет, как у людей. Совсем все». «Свет и тьма существуют», — ответил Дмитрий, не находя других слов. «Хотим мы того или нет? Их можно призвать в чистом виде». «Вот и пусть каждый раз, когда иной входит сумрак, он выбирает, кого звать», — тихо сказала Анна. «Еще не муж и жена, но уже одна сатана», — подумал Дрейер. «Влюбленности между темными и светлыми плохо кончаются, несмотря на то, что едва ли не каждый год выискиваются очередные Ромео и Джульетта. Но эти, похоже, нашли выход. Он представил себе магическую политкорректность. Когда вампиров станут называть гемозависимыми, оборотней» склонными к спонтанной трансформации, а ведьм и колдунов – магами-предметниками. Когда введут какой-нибудь магический налог на сверхспособности, и высшие обязаны будут выступать донорами для слабых волшебников. Когда объединятся дозоры и станут выслеживать маньяков иных, а вместо договора будет кодекс волшебника. Кто выиграет от стирания разницы между светлыми и темными? Скорее всего, светлые, как ни странно. Полная свобода – накладывает и полную ответственность, а та раньше была только на светлой стороне. В человеческом обществе нельзя намного больше, чем можно. Темные будут вынуждены выкручиваться, бороться за свои права, что-то отвоюют, пролоббируют. Как сейчас кое-где разрешены легкие наркотики, но торговля героином вне закона. Она, конечно, процветает, но все же подпольно. Любители выпить крови тоже найдутся, даже когда появится возможность обойтись. Со своей человеческой природой многим справиться не легче, чем с вампирской. «Ничего не выйдет», — сказал Дмитрий. «Мало стереть цвет иного. Нужно будет уничтожить различия между иными и людьми. А здесь не поможет никакой фуаран или антифуаран. Мы потому и делимся на светлых и темных, что вокруг нас люди. И эти люди, как бы мы к ним ни относились, к нам будут относиться много хуже, чем мы к ним». Им только читать о волшебниках нравится. Еще к слабым магам ходить, привороты от ворота делать, на картах гадать. «Вы пессимист», — припечатала Анна. «А вы криминальные фильмы. Когда смотрели последний раз? Почему банды враждуют друг с другом, когда могли бы объединиться против полиции? Так нет, они в лучшем случае объявляют перемирие и делят город на зоны влияния. А мы, если хотите, две банды». Только одни благородные разбойники, другие вроде как не очень, а инквизиция, как воры в законе. Но все мы с точки зрения людей разбойники. В приличное общество нас не возьмут, как слабых магов в инквизицию». Дрейр поймал себя на том, что распалился, как будто доказывал нечто самому себе, а вовсе не бывшим ученикам. «А кто вообще первый придумал, что мы не люди?» Так же эмоционально сказала Анна. «У нас же дети могут быть общие, даже у вампиров». «Людей вон, каких только не бывает, без ног, без рук рождаются, с двумя головами, но почему-то они все равно люди, а мы нет. Мало ли, что магическая температура у нас ниже. Артем рассказывал, есть люди, у которых всю жизнь температура ниже, чем 36,6». «Гипотериоз!» — с авторитетным видом подтвердил Комаров. «А бандиты?» «Вообще нормальные люди со всех сторон», — подхватил Дрейер. С нормальной температурой, между прочим. Они могут быть какими угодно, даже в чем-то лучше, чем обычные граждане. Только они все равно бандиты, и мы тоже. Мы берем то, что нам не принадлежит без спросу. Но светлые считают, что должны за это платить, а темные, что ничего не должны. Сотрите между ними разницу, и они все будут обречены постоянно выбирать, заплатить или нет. Вот тогда все точно будет как у людей. Меньшинство будет платить добровольно, большинство сэкономит и придумает себе кучу оправданий. И чем это отличается от того, что и так уже есть? «Хорошо», — вдруг согласился Артем. «Может, и не получится. Но тогда пусть хотя бы еще один шанс будет у всех. Пусть хотя бы слабые иные выберут еще раз, кем хотят быть. У них все равно или-или. Только свет или только тьма. Пусть будет еще что-нибудь иное». «Даже если так», — Дмитрий ощутил, как устал. «Что вы сделаете? В космос не полетите?» «Заберетесь в самолет, его собьют, не сомневайтесь. Ну, ударите вы по всему Питеру, а дальше?» «А вам что, ничего не сказали?» Артем выглядел искренне удивленным. «Что не сказали?» «Про царское село». «Мне сказали, что вы здесь». «А больше ничего?» Поэты многозначительно переглянулись. «Тут аномально большой выброс силы», — припомнил Дмитрий. «Но я все равно ничего не могу почувствовать». — Понятно, — сказал Артём. — Придётся вас всё-таки инициировать. — Может, вы мне так расскажете? — Это долго. Да и вы не поверите. — Ань! Комаров деловито повернулся Голубевой. — У тебя кровь осталась из коктейля? — Угу. Аня полезла в сумочку. — Я инициирую, потом ты читаешь. — Эй! — позвал Дмитрий. «А моё — А мое мнение кого-нибудь интересует? Карен Саркисян улыбался. То ли Клюшкин закинул ногу на ногу. Алексеенко тоже сел на балюстраду, устраиваясь поудобней. «Вы не бойтесь!» — Комаров уже скользнул к Дрейру. «Посмотрите на свою тень! Видите?» Дмитрий почувствовал, что не хочет сопротивляться. Который раз за сегодняшний день над ним совершали магические ритуалы без его согласия. Артём взял его за руку и развернул спиной к солнцу. Дрейр увидел их тени. Силуэты на красноватой земле неожиданно стали подниматься — как поднимаются грабли, если на них наступить.